а потом можно будет подождать откликов, а вот он, второй, не ждет. Да и не это одно, и не в этом, быть может, главное. Да, совпадение во времени, своего рода предустановленная гармония, душа износилась одновременно с телом, износилось дряхлое тело, человек умирает, износилась дряхлая душа, человек кончает с собой. Достойнее было бы, если б было только последнее, а то, выходит, мужество по необходимости. Другие убивают себя из-за любви, из-за разорения, от угрызений совести, от позора или в состоянии аффект. У меня ничего этого нет. Если б не удар, было бы самоубийство в чистом виде, можно было бы взять идейный патент». Он сердито усмехнулся и взглянул на часы. К удивлению своему увидел, что уже половина девятого. На дворе стоял холодный туман. И отлично. В такую погоду и уходить всего лучше. Да-да, вольно отпущен смерти. Радуясь собственному равнодушию, он брился, купался, одевался. Не было никакой причины не делать того, что полагалось делать утром. Затем позвонил. Хорошенькая горничная, не та, которую видел Витя, а новая, принесла чай. Не было никакой причины не пить чаю. Горничная сообщила, что с утра очень холодно. Она, пожалуй, предпочла бы, если, мсье так любезен, поехать в Медон к своим в другой раз. — Нет, в другой раз мне будет трудно отпустить вас, — ответил Браун, — ведь я сказал вам, что сам уезжаю. Прошу мсье меня извинить. Мсье мне не говорил, что уезжают. Я не сказал? Значит, я забыл. Да, я уезжаю до четверга. Тогда я, конечно, поеду сегодня. Но, значит, надо уложить вещи, мсье? Нет, не надо. Я сам все сделаю». Вы только оставьте у консьержки ваш адрес. На всякий случай. Разумеется. И если мсье будет что нужно спешно, то можно позвонить по телефону в бистро рядом с домом моей матери. Нас всегда оттуда вызывают. Это стоит только пять су. Отлично, отлично. Благодарю вас. Я оставлю мсье номер телефона Бестро. Лучший номер оставьте у консьержки. Пусть только она позвонит. И я через два часа буду здесь, если не раньше. Мсье хотел дать мне денег. — Да, денег. Я хотел вам заплатить за два месяца вперед. Мне столько не нужно. У Мсье деньги будут вернее, чем у меня, — сказала с улыбкой горничная, поглядывая на него из-под лобья. — Но я уже приготовил для вас. Не надо ничего менять. Горничная поблагодарила и взяла деньги, соображая, что по дороге зайдет в сберегательную кассу. Все-таки за два месяца это может составить тридцать или даже сорок су. — Не надо ничего менять, — повторил Браун. Она взглянула на него с легким удивлением. Позднее всем рассказывала, что сразу заметила неладное. Мсье в это утро был совсем не такой, как всегда. Когда входная дверь за захлопнулась, Браун перешел в кабинет, сел в кресло и выдвинул из письменного стола ящик. Еще с вечера назначил сжечь бумаги, хоть в этом, собственно, надобности не было. В среднем ящике, кроме бумаг, оказались револьвер, коробка с патронами, кусочек сургуча, посеребренная ручка для пера с концом в виде разрезного ножа — И долго он смотрел на перо и все не мог вспомнить, где приобрел эту дешевенькую вещицу и почему хранил ее в ящике. На неровно оплавившемся конце с сургуча повисла бородка. Браун зажег спичку, поднес к ней сургуч. Бородка растопилась, чернея зажглась и с дымом, горящей каплей, упала на кожу стола. Спичка обожгла пальцы. Браун вздрогнул, потушил огонь, и что-то далекое, радостное, оставшееся от детских лет, напомнил ему запах сургуча. Жаль уходить. Душа износилась, все так, но еще пожил бы. Ах, как жаль! Затем он пододвинул кресло к камину и принялся бросать в огонь одну связку бумаг за другой. Подумал со слабой улыбкой, что в действии этом есть что-то тургеневское.